— Прошу представителя РКИ, — сказал председатель комиссии, — осмотреть печати, наложенные на тиражную машину. Представитель РКИ нагнулся, осторожно потрогал печатью рукой и заявил — печати в полном порядке. — Желающие могут удостовериться в целости печатей. После осмотра из публики был затребован ребенок. — И вот, товарищ...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 Касса оборачивалась, медленно останавливалась. Мальчик запускал руку, оглашались номера выигравших облигаций. барменцы внимательно смотрели и слушали, а звуковое оформление, возбужденное процессом розыгрыша, обзавелось в складчину одной облигацией и после каждого возглашения облегченно вздыхало. — Слава богу, не наш номер! — Чего же радуетесь? — удивился Ник сестрин. — Ведь вы же не выиграли.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 — Нет, это чёрт знает что, — заволновался корреспондент. — Распугали. Всю рыбу. Своими и, и, и оркестрами. И даже, наконец, когда одна рыба уже клюнула. Заревел этот ужасный гудок, и рыба тоже убежала. Нет, товарищи, в таких условиях работать совершенно невозможно. Совершенно — Совершенно! Разгневный корреспондент пошёл к капитану справляться о ближайшей остановке. — Сначала Юрина, — сказал капитан, — потом Казьмодемьянск, потом Васюки...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 Говорят, пути отсюда до Батума на пятнадцать рублей с копейками. Вышли двадцать сюда телеграфом. А из Батума все тебе протелеграфирую. Распространяй по городу слухи, что я все еще нахожусь у Адра, тетеньки в Воронеже, твой вечно муж Федя. По скриптум. Относя письмо в почтовый ящик, у меня украли в номерах стоимость пальто брата твоего булочника. Я в таком горе, хорошо, что теперь лето».